Глава 25. Камни со стуком катились по бетонному полу тоннеля, как будто их притягивали друг другу невидимые, но крепкие нити. И Я готов был поклясться, что нити эти магические. Каменный монстр собирался постепенно, словно пазл. Крупный округлый булыжник стал головой. К нему подкатывались два камня побольше, плечи, Плечам приросли каменные руки с пальцами из округлой гальки. Монстр уперся длинными руками в стены тоннеля и поднял себя. Он полз все выше, впиваясь каменными пальцами в стены, а камни подкатывались под него, образуя массивное угловатое тело. Это голем, вспомнил я. Так в мифологии назывался человекообразный монстр. Его лепили из глины и камней, а потом оживляли. О таких монстрах рассказывал на занятиях Максим Владимирович Мерлин. Именно их создавали маги древнего Карфагена, чтобы противостоять римлянам. Но Мерлин говорил, что секрет создания големов утерян. Значит, кто-то его нашёл. Каменное туловище к этому времени поднялось над полом. Под него подкатились толстые булыжники, которые образовали бёдра голема. Каменная голова существа маячила высоко под потолком тоннеля. Голем отрезал нам путь к люку. «Костя — Костя! — крикнула княжна. — Ты можешь что-нибудь сделать? — Сейчас попробую! — браво ответил я. Вариантов было немного. Превращаться в оборотня не имело смысла. Камень легко устоит против когтей и зубов. Единственный шанс — попытаться распознать матрицу существа — и разорвать связь между отдельными камнями. Этим я и занялся. Матрицу Голема я увидел легко. Светящиеся мертвенно-синим светом толстые нити и в самом деле соединяли камни в единое целое. Эти нити напоминали рыбачью сеть и проходили прямо сквозь прочный гранит. Мало того, внутри каждого камня сиял ослепительный голубой сгусток, Если присмотреться внимательнее, можно было увидеть, что каждый сгусток, в свою очередь, состоял из плотного переплетения магических нитей. Чем крупнее были камни в теле голема, тем большее количество нитей их соединяло. Разорвать все нити сразу я не мог, они лопались неохотно. И чем больше нитей я пытался захватить своим вниманием, тем мощнее было сопротивление. Я сосредоточился на руке голема и рванул магические нити. Они лопнули с треском. Камни, из которых состояла рука, посыпались на пол. Есть! Но радовался я недолго. Голубые сгустки внутри камней засияли ярче. Камни ожили и покатились навстречу друг другу, снова становясь рукой голема. Мало того, другой рукой голем подхватил несколько камней и швырнул их в меня. Камни, словно картечь, чиркали по бетонным стенам, высекая искры. Полина успела укрыться за моей спиной, а вот меня слегка зацепила. Камень величиной с куриное яйцо ударил в бедро. Спасибо, что в мышцу, а не в кость. Перелом был бы мне обеспечен. Но и так нога мгновенно онемела и подогнулась. Я чуть не свалился на пол. Досталось и лису. Один из камней зацепил его по спине, вырвав клок шерсти. Лис взвыл и дернул поводок. «Что будем делать?» — крикнула Полина. Несмотря на опасность, девушка держалась молодцом, не паниковала и ждала моего решения. «Бежим!» — ответил я. «Где-то должен быть другой выход». Умница Полина. Она не стала со мной спорить и сразу бросилась прочь по длинному коридору. Я медленно отступал, сжимая в руке поводок. Лис, поскуливая, тянул меня вглубь коридора, но я придерживал его. Надо было дать Полине время отбежать подальше. Голем не спешил бросаться на меня. А может, это существо и вовсе не умело двигаться быстро. Возможно, его поставили здесь только для того, чтобы охранять проход и никого не пропускать дальше. Но почему тогда он сработал с таким опозданием? Если бы голем был сторожем, он должен был собраться куда раньше и загородить нам дорогу. Если только логичная мысль пришла мне в голову, и я не мог прогнать её, как ни старался. Если бы голем отпугивал случайных посетителей, то о его существовании очень скоро узнали бы. Значит, он поставлен здесь для того, чтобы перекрывать выход, а не вход. Чёрт! Каменная громадина уставилась на меня. У голема не было глаз, но каким-то образом он ощущал моё присутствие и точно знал, где я нахожусь. Ничего удивительного, магия! Как бы то ни было, голем посмотрел на меня и сделал шаг вперёд. Тяжеленная каменная нога поднялась и с грохотом опустилась на пол, поднимая облачко каменной пыли. Охренеть! Я попятился назад. А голем, скрижища всем туловищем, сделал еще шаг. «Полина!» — крикнул я через плечо. «Поищи выход из тоннеля!» Мой план был очень прост. Пока я шаг за шагом отступаю, не давая голему разбежаться, Княжна ищет лазейку, через которую мы выберемся из подземелья. То, что голем полезет за нами, мне не верилось. Ну а если полезет, там разберемся». «Костя, здесь тупик!» — крикнула Полина. «Черт! Я предчувствовал это с самого начала, просто не хотел верить в такую возможность». «Совсем нет выхода!» — крикнул я, не сводя глаз с голема. «А куда делся человек, которого я видел?» К этому времени он сделал третий шаг. «Здесь железная дверь, но она заперта! Попробуй постучаться в неё!» Это звучало по-идиотски, но другого предложения у меня всё равно не было. Я услышал, как Полина забарабанила кулаками по железу. Лис испугался и снова рванул поводок. Я крепче сжал кулак. «Если голем припрёт нас к стене, отпущу животинку, но не раньше». Грохот изменился. Стал громче. Видно, Полина колотила в дверь каблуком. «Никто не открывает!» — крикнула она. Надо было выиграть хотя бы немного времени, чтобы придумать, что делать дальше. Я собрал энергию и снова рванул магические нити, которые скрепляли тело голема. На этот раз сосредоточился на его шее. Может, получится оторвать каменную голову? Вряд ли в ней есть мозг, но я действовал по привычке. Магические нити лопнули, рассыпав по сторонам разноцветные искры, Каменная голова монстра с грохотом упала на пол. Мне показалось, что туннель дрогнул. Но разбираться я не стал. Повернулся и изо всех сил припустил по коридору. Лис несся впереди меня. Коридор оказался совсем коротким, сотни метров, не больше. На бегу я успел оглядеть стены. Ни стоков, ни вентиляционных каналов, везде сплошной бетон. Люков тоже не было. Ни убежать, не спрятаться. Как и говорила Полина, коридор заканчивался поворотом, за которым был тупик. Грубая каменная кладка, которая держалась без раствора. Возможно, раньше коридор продолжался, но кто-то перегородил его каменной стеной, превратив в ловушку. Рядом с каменной кладкой я увидел вмурованную в бетон железную дверь. Возле нее стояла Полина. Девушка прижалась спиной к камням и растерянно смотрела на меня. Несмотря на отчаянное положение, Полина верила, что я смогу что-нибудь придумать. Только вот с идеями у меня была напряжёнка. Набегу я от души, саданул кулаком по двери. Просто на всякий случай. Дверь даже не дрогнула. За спиной слышались тяжёлые шаги. Они приближались. Чёртов голем шагал за мной по коридору. «Я не могу разрушить его!» — крикнул я девушке. «Точнее, могу, но он собирается снова». В камнях есть источники магии. Я еще не успел договорить, а в голову мне пришла новая идея. Я сунул по линии поводок. Держи, только не выпусти. А сам побежал обратно навстречу голему. Какой смысл рвать нити между камнями? Надо попробовать разрушить сгустки внутри камней. Может быть, это поможет? Я забежал за угол и чуть не столкнулся с големом. Он передвигался куда быстрее, чем в начале нашей встречи. Сделав шаг назад, я сосредоточился на сгустке, который сиял в глубине самого большого камня. Разумнее было бы выбрать для проверки камень поменьше, но время поджимало. Магия не подвела. Я вогнал в сгусток такую волну энергии, что он не выдержал. Сияние усилилось. Магическое плетение сгустка задрожало от натуги и лопнуло. Я прикрыл лицо рукой, опасаясь, что вместе со сгустком взорвется и сам камень. Но камень остался цел. Он просто вывалился из голема и со стуком упал ему под ноги. Магические нити, которые связывали этот камень с другими камнями, лопнули и бессильно обвисли. В результате обе ноги голема отвалились, и он грохнулся на пол. «Есть!» Я обрадовался победе но тут же увидел, что живучая тварь шевелится. Голем приподнялся на гранитных руках. Рассыпавшиеся камни снова подкатились к нему, собираясь в одно целое. Только тот камень, в котором лопнул магический сгусток, остался валяться в стороне. Похоже, мне предстоит занятная игра — вышибать камни по одному. И не просто вышибать, а выбирать их так, чтобы максимально тормозить голема. Этот план лучше, чем ничего и я принимаюсь переводить его в действие. Бац! Очередной клубок магических нитей взрывается искрами. Камень падает на бетон. Голем рушится следом. Я выбил ему то, что у людей называется коленным суставом. Бац! Каменная рука, на которую опирается гигант, рассыпается на отдельные камни. Коридор заполняют тучи каменной пыли. Она забивается в нос и глаза... Несколько раз я чихаю, но не перестаю разгонять свою магическую матрицу. А жизнь-то налаживается. Я безвозвратно вышибаю из голема ещё пару камней. Но рассыпающийся монстр продолжает упрямо собираться раз за разом. Ещё подползает всё ближе, а у меня уже подгибаются ноги. Запас сил оказался конечным. Матрица воет на пределе. Собираю уже крохи энергии. «Полина!» руя уворачиваясь от взмаха каменной руки. «Помоги!» «Что нужно делать?» «Качай в меня энергию!» «Как? Как можешь?» Каким-то чудом княжна понимает, что нужно делать. Еще чудеснее, что у нее получается. Я чувствую, как в мою матрицу тонкой струйкой вливается энергия. её мало, очень мало, но это лучше, чем ничего. Голем снова собирается из обломков и делает шаг ко мне. Голова на каменной шее наклоняется, и я вижу бурую, неровную надпись «Эммет». И тут меня озаряет. Я вспоминаю невесть, когда прочитанную книгу. В ней маг, создавший голема, оживил его при помощи такой надписи. А для того, чтобы лишить его жизни, нужно было стереть первую букву слова. «Черт! Легко сказать!» А как это сделать, когда каменная голова болтается под потолком, и того, гляди, расплющит тебя в лепёшку? Подпрыгивать с носовым платочком? Я делаю единственное, что приходит в голову. Собираю последние крохи энергии и луплю в магический сгусток, который сияет в голове голема. Луплю изо всех сил, вкладываясь без остатка. Силы удара не хватает, чтобы разрушить сгусток. Вместо этого он меняет цвет, Знакомые трёхцветные всполохи бегут по магическим нитям, которые соединяют камни. Голем удивлённо замирает. Убедившись, что каменный великан не шевелится, я обернулся, чтобы взглянуть на Полину. Девушка сидела, прислонившись спиной к бетонной стене. По её бледному лицу катились крупные капли пота. Видно, помощь мне стоила ей всех возможных сил. Лис прижался к ногам княжны и громко рычал на голема. Я улыбнулся княжне, стараясь её подбодрить. «Кажется, у нас получилось». «Как?» — спросила она. «Я ничего не поняла. Смотри». Я повернулся к голему и громко сказал. «Сделай шаг назад». Голем послушно попятился. «Видишь? Ты приручил его?» — мигом сообразила княжна. «Он больше не будет нападать?» «И мы можем уйти отсюда?» «Видимо, да. Но мне очень интересно, кто прячется за этой дверью. Кажется, теперь у нас есть возможность это узнать». Я кивнул голему. «Выломай эту дверь!» Матрица голема вспыхнула чуть ярче. От нее пришла волна энергии. Видимо, это означало, что голем понял приказ и готов его выполнить. Каменный великан шагнул к двери и врезал по ней булыжником, который заменял ему кулак. На железе появилась вмятина. Полина заткнула уши, такой грохот стоял в тоннеле. Голем ударил снова. Дверь открывалась наружу, но удары голема вминали ее внутрь помещения вместе с стальной коробкой. Я увидел, как между сталью и бетоном появилась щель. Хриплый мужской голос что-то прокричал из-за двери. За моей спиной загрохотали камни. Полина испуганно взвизгнула. Грубая каменная кладка, которая перегораживала коридор, зашевелилась. Камни вспыхнули голубым светом. С них сыпалась каменная пыль и труха. Черт! Камни с грохотом собирались в угловатую фигуру. Еще один голем. А я потратил все магические силы на первого. Полина отползала в сторону, не сводя глаз с медленно ворочающейся фигуры. Поводок она выпустила, но лис не убежал. Он бросился на врага, пытаясь его укусить. Удар каменной руки отшвырнул лиса в сторону. Пушистое тело врезалось в бетонную стену. — Задержи его! — прокричал я первому голему, который все еще колотил в дверь. Он послушно шагнул навстречу своей копии. Камень столкнулся с камнем, сыпались искры, в воздухе свистели каменные обломки. Я бросился к Полине, рывком поднял ее на ноги. «У нас есть только один шанс!» — крикнул я ей. «Один шанс, понимаешь?» — княжна молча кивнула. «У тебя получилось один раз, получится и сейчас. Всю магию в меня!» Я повернулся к сцепившимся големам и разогнал свою матрицу так, что в ушах зазвенело. Перед глазами мелькали цветные круги. Я тряхнул головой, чтобы собраться, вытянул вперёд руки и одел их в ледяную броню. Почувствовал, как в мою матрицу вливается тонкая струйка чужой магической энергии. Соединил её со своей и ударил в голову второго голема. Он вздрогнул и замер. Голем, которого я приручил первым, продолжал толкать замершего собрата. Тот не сопротивлялся. «Стой!» — крикнул я. «Полина, ты как?» — княжна не ответила. Я обернулся и увидел, что девушка лежит на бетонном полу. «Чёрт! Кажется, дышит!» «Да, точно дышит!» Полина отдала все силы и потеряла сознание от магического истощения. Я сейчас ничем не мог ей помочь. Сил хватало только на то, чтобы держаться на ногах. «Ломайте дверь!» — скомандовал я големом. Тяжёлый удар вмял металлическую створку внутрь помещения. Оттуда послышался испуганный крик. Коли мы остановились, ожидая приказа. «Вытащите его!» — сказал я. «Только не убейте!» Один из каменных великанов втянул голову в широкие плечи и протиснулся внутрь. Через минуту он вернулся, волоча за шиворот перепуганного мужчину. «Отпусти меня!» — визжал пленник, извиваясь и пытаясь вырваться, но каменные пальцы крепко держали его за шкирку. Я увидел бледное лицо, на котором отчётливо выделялась аккуратная профессорская бородка. Надо же. Арнольд Кириллович, преподаватель магической ботаники. Держи крепче, велел я голему. Каменные пальцы послушно сжались. Меня шатало от усталости, но я всё же сделал несколько шагов и заглянул внутрь помещения. За дверью в ярком свете ламп Зеленели бесконечные ряды каких-то растений. «Что это?» — спросил я Арнольда Кирилловича. Ботаник презрительно вскинул голову. «Не ваше дело, курсант. Немедленно отпустите меня!» Я ударил его по лицу. Потом еще раз. Арнольд Кириллович взвизгнул и заткнулся. Из разбитой верхней губы потекла струйка крови. «Жить хочешь?» — спросил я его. «Да!» «Говори, где ближайший выход отсюда!» «Вот там!» Дрожащая рука ботаника показала в сторону коридора, который раньше был перекрыт каменной кладкой. «Тащи его!» — приказал я голему. «А ты возьми девушку, только осторожно!» Второй голем бережно подхватил Полину на каменные руки. Я поднял безжизненное тело лиса. Он был лёгким, почти невесомым. На рыжей шерсти засохли капли крови. «Как же так, дружище?» Лис вдруг слабо шевельнулся, открыл глаза и лизнул мою руку. «У меня отлегло от сердца, жив!» «Остальное поправимо!» Я кивнул големом. «Идём!» Каменные великаны гулко затопали по коридору. Бетонный тоннель привёл нас на склад, забитый какими-то рулонами. Выход на улицу перекрывали железные ворота. Хватило одного удара каменным плечом, чтобы створки с грохотом вылетели, ломая кирпичную стену. Я огляделся и понял, что склад находится буквально в двух шагах от фермы мастера Казимира. «Точно! Я видел его, когда пролезал через трубу водостока!» Я опустил лиса на траву и вытащил из кармана телефон. «Жан Гаврилович, приезжай на ферму к мастеру Казимиру. Там всё объясню». Свежий воздух кружил голову. Хотелось сесть и не вставать. «А ещё лучше растянуться на траве и заснуть!» Но я переселил себя, взвалил лиса на руки, скомандовал големом «За мной, ребята!» И уже ничего не соображая, упрямо потащился в сторону фермы.